Тамплиеры. В 1118 году рыцари шампании Гуго Пайенский и Готфрид Сент-Амерский решили создать товарищество для защиты пилигримов от грабителей и разбойников. Через 9 лет, в 1207 году, рыцари вернулись во Францию и при содействии Бернара Клервосского 14 января 1128 года на церковном соборе в Труа в Шампании объявили о создании Ордена Христа. Первый их дом стоял вблизи того места в Иерусалиме, где стоял храм Соломона. Символом ордена стал белый плащ с красным восьмиконечным крестом. Официально орден стал называться «Тайное рыцарство Христово и храма Соломона». В Европе орден стал известен как «Орден рыцарей храма» от французского «темпл» – «храм». Рыцарей ордена, дававших обет целомудрия, бедности и послушания, называли храмовниками – тамплиерами. Они подчинялись только своему великому магистру и римскому папе. Устав ордена тамплиеров сохранился. Братья должны с великим благочестием слушать божественную службу. Если они не могут присутствовать на богослужении, они должны вместо заутренней повторить тринадцать раз молитву «Отче наш», девять раз вместо вечерни, семь раз в другие часы. Братья должны вкушать трапезу молча, слушая чтение Священного Писания. Мясо можно есть два раза в неделю, только для рыцарей, в воскресенье двойная порция. В остальные дни рыцари едят два-три блюда из овощей и теста, в пятницу – из рыбы. Братья соблюдают посты от Дня всех святых до Пасхи, кроме великих праздников. Десятую часть хлеба рыцари должны отдавать бедным. После вечерней братья должны хранить молчание, за исключением случаев войны. Платье братьев должно быть либо совершенно белым, либо черным, из грубой шерстяной ткани – не отделанной мехом, кроме овчины. Братья не должны стричь бороды усов. У каждого брата должна быть своя кровать с соломенным матрацем, простыней, плоской подушкой и покрывалой из овечьей шерсти. Всю ночь в общей спальне должен гореть огонь. Все вооружение или доспехи из золота следует покрасить. Братья не могут иметь какую-либо сумку или сундук с замком. Письма, адресованные им, будут читаться в присутствии руководителей ордена. Охотиться, кроме охоты на львов, им запрещено. Если они получают подарки, то должны их передать руководителям. Старики имеют право на уход. Братья не должны общаться с отлучными от причастия. Папа Инокентий II дал тамплиерам большие привилегии. Гугу Паенский проехал через всю Францию, Англию и Италию, Везде владетельные сеньоры передавали ему земли и пожертвования. Орден тамплиеров быстро увеличивал политическое и экономическое могущество. Тамплиерами могли быть только дворяне знатного происхождения. В него также входили клирики священнослужители орденских храмов и служители, занимавшиеся хозяйственными делами ордена. Во главе храма стоял великий магистр, имевший резиденцию в Иерусалиме и избиравшийся рыцарями из своей среды. Он управлял орденом при помощи капитула, совета ордена. Ему были подчинены магистры провинциальных капитулов Франции, Англии, Арагона, Португалии, Венгрии. Тамплиеры активно участвовали в последних крестовых походах и стали основой войск Иерусалимского королевства – Бернар Клервозский писал в похвале новому рыцарству. «Война во имя благородной цели не может иметь порочных результатов, как и война несправедливая не может быть сочтена делом благородным. Рыцарь храма – рыцарь без страха и упрека, у которого тело укрыто латами, а душа – преданностью истинной вере. Не ведая сомнений, владея этим двойным оружием, он не страшится ни человека, ни дьявола, ни даже самой смерти, ведь он издавна возжелал ее для себя. Новое рыцарство еще не подвергнуто испытанию в мире, где ведет двойную битву, то против врагов плоти и крови, то против духа зла на небесах. Тот, кто желает умереть, не боится смерти. И как бы побоялся умереть или жить тот, для кого жизнь есть Христос, а смерть — вознаграждение. Вперед, рыцари! «Разитесь неустрашимой душой врагов Господа с уверенностью, что ничто не сможет лишить вас милости Божией». История Ордена Тамплиеров неразрывно связана с историей крестовых походов. Великий магистр храма занимал высокое положение в Иерусалимском королевстве. Храмовники участвовали во всех битвах крестовых походов, изменивших историю человечества. Первый крестовый поход в 1095 году был провозглашен в клермоне папой Урбаном II и собрал под свои знамена около 100 тысяч воинов. В 1099 году крестоносцы завоевали Иерусалим, который стал столицей основанного ими Иерусалимского королевства. Поводом ко второму крестовому походу 1147-1149 годов стало взятие в 1144 году Эдессы сальджуками. Поход, возглавленный французским королем Людовиком VII и немецким королем Конрадом II, окончился неудачей. Провалился и Третий крестовый поход 1189-1192 годов, вызванный завоеванием в 1187 году Иерусалима с Аллах-Аддином, Во время четвертого крестового похода в 1204 году крестоносцы взяли столицу Византии – Константинополь. Пятый крестовый поход 1217-1221 годов против Египта был неудачен. После шестого крестового похода 1228-1229 годов Крестоносцы временно вернули Иерусалим, опять потерянный в 1244 году. 7 1248-1254 -го годов и 8-й 1270 -го года крестовые походы полностью провалились. Тамплиеры были неразрывны самой идеей крестовых походов. Благополучие ордена храма росло или уменьшалось вместе с этим движением. Впоследствии французский король Филипп IV именно тамплиеров необоснованно обвинил в провале крестовых походов и сумел сделать орден храма козлом отпущения, на который был излит гнев за их неудачный исход. 29 марта 1139 года орден храма получил Великую Хартию. Великая Хартия предоставляла тамплиерам духовную автономию от светских и церковных властей. Орден храма теперь подчинялся непосредственно римским папам. «Мы объявляем, что ваш дом со всеми владениями, приобретенными вследствие щедрости государей, пожертвований или все равно каким другим путем, остается под опекой и покровительством Святого Престола». Папа Иннокентий II и Целестин II дали храмовникам еще три булы, которые окончательно закрепили правовое положение ордена храма. На печати тамплиеров изображали храм с куполом или два рыцаря с копьями в руках, сидящие на одной лошади, что подчеркивало их бедность и неустрашимость. Вместе с иуанитами тамплиеры составляли постоянные войска христианских государств Востока. Орден храма выстроил много мощных крепостей в Палестине – Софет, Шато, Пелерен, Тартос, Таран, Крагда, Шавалье. Рыцари одевались в белый камзол и белый плащ, на котором с левой стороны был нашит красный восьмиконечный крест. Братья-послушники и оруженосцы одевались в черные камзолы и плащи с таким же красным крестом. Во время битвы все сражающиеся видели, как идет в атаку орден храма. В первой линии всадники в белом, во второй в черном. В центре гордо развивался басиан, черно-белый штандарт ордена храма. В 1187 году тамплиеры вместе с большим крестоносным войском были разбиты Салах дином в грандиозном сражении при Хатине. С утраты христианских государств на Святой Земле тамплиеры вернулись в Европу. Большинство из них поселилось во Франции. Во главе храмовников стоял великий магистр подотчетный генеральному капитулу ордена выборному органу. Генеральный капитул состоял из заслуженных братьев рыцарей высших судебных чинов, великих бальи, командоров всех рангов. Он занимался важнейшими проблемами жизни ордена, одобрял решения, принятые тайным советом великого магистра, состоявшего из высших рыцарей, занимавшимся проблемами внешней политики тамплиеров. Также существовали генеральные капитулы провинций и простые капитулы в командорствах, заседания которых проводились ежегодно. Маршал отвечал в Ордене за военную подготовку и дисциплину. Синишаль ведал снабжениями, хозяйством. Смотритель одежд отвечал за экипировку братьев. Провинциальным командорам подчинялись шатилены, управляющие замками. Им подчинялись командоры домов, смотрители домов, управляющие сельскими владениями Ордена, знаменосцы, рыцари. Контролеры великого магистра периодически проверяли командоров западных провинций ордена во Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Фландрии, Авернии, Пуату, Аквитании, Прованса, Каталонии, Арагона, Португалии, Апулии, Сицилии, Венгрии. Орден храма имел владение во всех христианских странах. С переселением в Европу исчезли те цели и задачи, которые вызывали орден тамплиеров к жизни. К середине 13 века тамплиеры владели громадными богатствами, которые давали в долг королям и владетельным сеньорам. У них были земли, порты, большой флот. Современники писали с восторгом. Трудно даже представить себе, насколько велико могущество и богатство тамплиеров. Они властвуют почти во всех городах и селениях, повсюду высятся их замки, где обитают сами рыцари и их войска. Известно также, что и в иных странах у них имеется множество земельных владений. В середине XIII века численность тамплиеров составляла почти двадцать тысяч рыцарей, клириков, оруженосцев и служителей. Расцвету ордена способствовали торговля, банковская деятельность, ростовщичество. Его резиденция в Париже была фактически главным европейским центром банковских операций услугам храмовников прибегали государи, сеньоры и церковь. В резиденции ордена Тампли хранилась королевская казна Франции. Орден храмовников владел девятью тысячами замков. Тамплиеров многие боялись. Еще большее количество людей им завидовали. Больше всего завидовал богатству и могуществу ордена Тампля французский король Филипп IV Красивый. Тамплиеры всегда хорошо умели вести свои финансовые дела. Сильные и богатые, они обеспечивали безопасность не только дорог, но даже и городов от многочисленных банд-разбойников. Храмовники гарантировали надежность денежных сделок и вкладов. В марте 1306 года рыцари храма спасли в своей крепости тампли, короля Франции Филиппа IV, прятавшегося там от восставших парижан. Их замок занимал целый квартал в Париже, и король лично увидел гигантские богатства храмовников. Рыцари дали Филиппу IV большую сумму денег, и он подавил восстание. Король, чтобы не отдавать долг, попросил великого магистра храма Жака де Мале принять себя в орден, но получил отказ. Орден храмовников считался одним из самых надежных в католической церкви, а рыцари отличались слепой преданностью папскому престолу. Их можно было обвинить в чем угодно, только не в какой-нибудь ереси. По Парижу пошли разговоры об увлечении тамплиеров мирскими интересами. Их стали обвинять в равнодушии к религии, видалопоклонстве. поклонстве. Вскоре заговорили об их надругательстве над крестом. В ночь на пятницу 13 октября 1307 года по приказу короля Филиппа IV Все тамплиеры, находившиеся во Франции, были арестованы. Семь лет длилось следствие. Парижский парламент и университет признали обвинение доказанным. 18 марта 1314 года великий магистр храма Жак де Мале и приор Нормандии Жифруа де Шарне были сожжены в Париже на медленном огне. Орден тамплиеров прекратил свое существование.